казалось бы, что тут такого. Сел рисовать берега острова, его утёсы, пляжи, пещеры, хижины и их обитателей. Тем не менее, столь незначительное событие может полностью изменить судьбу человека и смысл всей его жизни. Они только что расположились в бело-зелёной беседке, куда монсьёр Касорла предусмотрительно захватил бутылку вишнёвой настойки, и рюмку, и, едва смочив губы, было очевидно, что на самом деле ему больше нравится сладкий вкус напитка, а не крепость, он шутливо заметил. «Я пойму, если ты мне это растолкуешь, или же ты гений живописи, что каким-то образом прошло мимо меня?» Да тут и не требовалось быть гением. Люди, незнакомые с краской и бумагой, пришли в изумление. когда я вдруг изобразил свинью дельфина с менога или когда из-под моей руки появлялось лицо ребёнка, которое иногда, уверяю тебя, что лишь иногда имело некоторое сходство с оригиналом это можно понять, вынужден был признать арогонец уже другим тоном. Мы, как правило, не осознаём, какую ценность могут иметь такие простые вещи, как клочок бумаги или чернила, необходимые для того, чтобы отправить послание, пока они нам не потребуются. Возможность общаться посредством рисунка или письма считается и, по моему скромному разумению, совершенно справедливо одним из наиглавнейших достижений в процессе эволюции человека. Я как будто открыл дверь, отделявшую мой мир от мира Гарсы. Главным образом, благодаря тому, что она почти с первого момента проявила редкую способность, куда уж мне до нее, передать несколькими штрихами то, что чувствовала или хотела. Гонсало Боэса вынул из нагрудного кармана старый кожаный бумажник, а из него... небольшой пожелтевший клочок бумаги, который сразу было видно, он разворачивал и складывал уже тысячу раз, и при этом сказал, словно речь шла о постыдном секрете. Вот таким она меня видела. Его старого друга пробила лёгкая дрожь природы, которую он не понял, и чрезвычайно бережно взяв в руки драгоценную реликвию, Он обратил внимание на то, с какой любовью был выполнен портрет гордого юноши, лицо которого словно лучилось счастьем. «Ей бы хорошего учителя и немного практики, и она могла бы стать великой художницей», — совершенно искренне согласился собеседник, «хотя я считаю, что что она рисовала не столько твоё лицо, сколько твои чувства. Это заметно, правда. Отозвался генерал, вкладывая лист в бумажник. Она как раз сообщила мне, что беременна. Вот откуда моя радость, которая сочится из всех пор. Я часто представлял себе, что этот ребёнок, зачатый на первом берегу, оказавшемся на пути у волн, которые пересекли океан, придя неизвестно откуда, явится первенцем новой расы и унаследует достоинство обеих наших. А мы его родители позаботимся о том, чтобы ему не передались недостатки ни той, ни другой. Он сделал короткую паузу, устремил взгляд на заснеженную вершину вулкана, которая уже начала облачаться в наряд из вечерних облаков, и с горькой усмешкой добавил: "Глупые мечты, которые никогда не суждено осуществиться. Никакая мечта о лучшем мире не может быть глупой", уверенно заявил его собеседник. Она может быть не сбыточной, но не глупой. Благодаря таким вот мечтам нам удавалось двигаться вперёд на протяжении истории, через пень колоду правды, но всё-таки двигаться. И мы бы продвинулись ещё дальше, если бы не были такими самоуверенными, презирая всё, что не наше. Островетянам Ведомы замечательные секреты природы, которые облегчили бы нам жизнь, однако мы отказываемся это принять. Мол, что возьмёшь с дикорей? Гансела Боэс, казалось, улыбнулся своим воспоминанием, добавив: "Я как-то попросил Гарсу, чтобы она нарисовала то, что на её взгляд является самым важным на свете". И после долгих размышлений она дала мне понять, что нарисовать это Невозможно. И оказалась права. Что же она имела в виду? А вот ты сам скажи. Что на свете важнее всего и что нельзя изобразить? Бог? Лучшие художники изображали его тысячами разных способов. Любовь? Мне что больше? Вера? Вера важна, но она не самое главное, так как миллионы людей живут или прожили без неё. В таком случае сдаюсь. Что же она имела в виду? Воздух. Мы можем годами жить без Бога или без любви, неделями без еды, днями без воды, а вот без воздуха Нам удастся продержаться всего пару минут. Получается воздух для нас. Самое главное, однако, способа изобразить его не существует. Хитрый ответ, несомненно, не хотя признал прилад, откровенно говоря, умный Гарша дала мне ответ не для того, чтобы показать, насколько она умна. сообразуясь с простой логикой, которой подчиняется жизнь тех, кто не испытывает, как мы, необходимости демонстрировать своё превосходство. Островитяне привыкли делиться всем, поэтому они делятся большей частью своих знаний. Чувствуется, что ты ими восхищаешься больше, чем многими из наших учёных. Слишком уж часто чрезмерная самоуверенность заставляет их совершать невероятные ошибки, заявил хозяин замечательного особняка. Нет большего невежды, чем тот, кто не осознаёт глубины своего невежества, и тут островитяне нас обставили, поскольку признают ограниченность своих возможностей. Вот поэтому потому что ты ими восхищаешься, уважаешь или лучше всех их знаешь, ты и должен принять их значение. Только те люди, которые, как ты, приблизились к их пониманию окружающего мира, могут спасти их от рабства, крепостной зависимости и даже не побоюсь сказать от возможного уничтожения как расы. Однако тебе всё ещё неведомо причины, которые давят на меня, вынуждая ответить отказом, дорогой друг, тут же последовал ответ. Я рассказал тебе только предысторию того, что в итоге вылилось в худшую из трагедий. Жизнь научила меня тому, что попытка помочь угнетённым слишком часто приводит к ещё большему угнетению. Ведь мятежный раб получает больше ударов кнутом, нежели покорный. какими бы справедливоми ни были причины подтолкнувшие его к мятежу. Монсьёр Алехандро Касорла решил сделать короткую передышку, снова мокнуть язык в настойку, взвесить всё, что он только что услышал и хорошенько обдумать свои слова, осознавая, что всё то, что он собирается сказать, не даёт ему права на ошибку. Термин мятеж следует оставить в стороне, поскольку он так или иначе подразумевает противодействие законам, и на самом деле к нему прибегают те, кто ловко их обходит. Тебе, как никому другому хорошо известно, что землевладельцам достаточно обвинить туземца в том, что он поднял оружие, чтобы им позволили обратить его в рабство. И тупица чиновник ни на секунду не задумывается над тем, Какое такое оружие в состоянии поднять восьмилетняя девочка, которую кто-то вознамерился продать? А ведь мы хотим, чтобы хорошие законы неукоснительно соблюдались. С хорошими законами обычно происходит то же, что и с хорошими винами, мой наивный друг. Они не переносят путешествия на корабле, не выдерживают качки и портятся. Законы, принятые на полуострове, не соблюдаются на архипелаге, и виноваты в том не островитяне, а те, кто ухитряется манипулировать самыми справедливыми указами. Следовало бы завести сюда нотариусов, пусть засвидетельствуют в письменном виде, что богачи подтираются королевскими указами. Олегчи Гансалы Язык тебя всё время подводил и будет и дальше подводить. Когда я дослужился до генерала, другой, который вот-вот должен был уйти в отставку, мне посоветовал: "Дай выговориться тому, кто режет правду-матку, какой бы обидной она ни была, и заставь заткнуться того, кто лжёт, даже если он тебя превозносит. Первый ранит, второй убивает". умный совет, который я с удовольствием приму, поскольку при дворе действительно всё время слышишь вокруг лестивые речи. Приторность не делает их менее ядовитыми. Да я и по опыту знаю, что главным врагом правителя является избыток похвал, которые рано или поздно затуманивают его рассудок. Согласен. потому что плохо дело того полковника, которого его капитаны заставляют поверить, что он генерал. Прилад отставил в сторону рюмку, словно осознав, что он слишком увлёкся настойкой, и после минутного размышления спросил: "Почему ты всегда называешь их островитянами или туземцами, и никогда гуанчами?" Дело в том, что хотя название и получило распространение, гуанчи это исключительно уроженцы Тенерифе, и жителям других островов неприятно, когда их так называют. Это равносильно тому, как если бы кто-то решил, что всем испанцам надлежит называться астурийцами или кастильцами. Полагаю, это не доставило бы нам никакого удовольствия, согласился арагонец. особенно баскам, каталонцам и моим землякам. Ладно, давай не будем вдаваться в смысловые тонкости и вернёмся к тому, что имеет значение. Значит, ты очутился на краю света, потерял 2/3 личного состава, шлюпка вышла из строя, и ты не мог сделать ни шагу. Он печально покачал головой, подводя итог. Клянусь святыми Удей, Вот уж не думал, что в таком месте и в такой момент можно влюбиться. Клянусь святым Иудой, что вифлеемские ясли не кажутся мне лучшим местом, а разгар зимы подходящим моментом для появления на свет. Но именно так всё и происходит, когда Господу угодно. Тебе известно, что у меня было предостаточно возможностей вступить в связь с великолепными женщинами, все условия для этого были. Но я не почувствовал даже запаха дыма всепоглощающего пожара, который в те дни охватил моё сердце. Самое поразительное в любви это то, что ей мало надо, чтобы гореть вечно. Не будем начинать снова Прервал его собеседник, поднимая руку, словно пытаясь защититься от серьезной угрозы. «Хватит уже о любви, не то я брошусь вниз с обрыва». «Признаю раз и навсегда и безо всяких оговорок, что Купидон пронзил тебя своими стрелами, превратив в бедного святого Себастьяна, приглажденного к столбу». «Но если ты надеешься, что я и спрошу у его величества прощения за то, что ты не принимаешь назначения...» Тебе следует привести более основательные и убедительные доводы, чем сумасшедшая любовь. Гаманси Орес решил перестать изображать галеситься, то есть всё время вглядываться в горизонт, ожидая возвращения брата, так как против собственной воли пришёл к горькому заключению, что, как это ни прискорбно, не осталось ни малейшей надежды на то, что океан вернёт свою добычу. Почти залечив повреждённую руку, он, похоже, понял, что самый лучший способ смягчить горе это полностью отдаться работе. По этой причине он развил бурную деятельность, чем привёл в изумление невозмутимых островитян, которые привыкли ко всему относиться с неизменным спокойствием. Он словно белка прочёсывала крестные леса, пока не нашёл дерево с нужной смолой. И тогда поспешил набрать её в больших количествах, чтобы потом нагреть на медленном огне и с осторожностью хирурга наложить на швы обшивки филуги. Затем он стал вводить в них лучинной толщиной в миллиметр. Операция настолько кропотливая и тонкая, что островитяне следили за каждым его движением, словно заворожённые. Местные жители, которым прежде никогда не доводилось видеть ни лодки, ни молотка, ни ножа, ни металлического ковша, и уж тем более такого мастерства и аккуратности, часто издавали восхищённые восклицания, словно это была не рутинная ручная работа, а необыкновенное и захватывающее зрелище. Каждый из чужеземцев оказался окружён вниманием островитян. Кому-то хотелось подать galleiciцу инструменты, Кто-то просил Гонсало Баесу нарисовать портрет, а кто-то с восторгом наблюдал за Бруно Сеньегусто, когда тот рубил топором дрова. Несомненно, всё это казалось им чудесами того мира, столкновений с которым они до тех пор практически не имели, за исключением воровских набегов охотников за рабами. Однажды вечером сгорбленная и щуплая старушка бабка Гарсы присела рядом с глисицем, усердно занимавшимся своим кропотливым делом, и протянула ему что-то вроде самодельной кисти. Затем сняла крышку с глиняного котелка, который принесла с собой, и жестами показала, чтобы он использовал содержимое, и нарисовал полосу на борту шлюпки. Амансио Арес заколебался, Но уступил настойчивости старухе, и под одобрительные крики присутствующих потрепанное судно тут же начало покрываться красивым и, на удивление, ярким цветом. Бруно сегодня густо не мог удержаться от удивленного восклицания и со всех ног помчался к Гонсало Боэси, чтобы помочь ему спуститься на берег и взглянуть поближе на подобное чудо. Вот это да, воскликнул он в изумлении. Вы только посмотрите на это, мой лейтенант. И действительно было чем восхищаться, особенно если сравнить рассохшуюся, потрескавшуюся и наздреватую древесину с новой, гладкой и блестящей поверхностью. Её цвет не поддавался описанию: красный с оттенком синего, но не фиолетовый. Это был цвет власти, пурпурный. Когда испанцы поинтересовались каким образом получается такой замечательный оттенок, им дали понять, что это великая тайна, мол на всём острове она известна только трём шаманшам, которым передавалось из поколения в поколение, так как цвет заключает в себе не только наивысшую красоту, но ещё и конец всех радостей и начало всех огорчений. То, что пожилая женщина удостоила их подобной чести, позволила попользоваться чем-то столь ценным, было проявлением приязни и уважения к чужестранцам, а также своего рода признанием одного из них близким другом, любимой внучки. Таким вот образом андалусец, галисийец и саморец стали членами большого семейства, главой которого она была уже много-много лет. 3 дня спустя почти на рассвете двое юношей, собиравших моллюски во время отлива, стали призывно кричать, протягивая вытянутые руки в сторону океана. и указывая на место, над которым кружили сотни чаек, и где то и дело выныривала на поверхность тьма тьмущая дельфина, вплывущих вслед за каким-то пятном, напоминающим огромный серебряный ковер. «Байла, байла!» — загалдели островитяне, и почти тут же все до последнего кинулись к краю залива с корзинами и глиняной посудой. Одновременно лучшие пловцы бросились в море и стали хлопать ветками по его поверхности, явно желая помочь дельфинам загнать рыб в небольшую бухту. Женщины и дети принесли слить в воду молоко табаибы, густую и белёсую ядовитую жидкость, которую они получали из одной разновидности кактусов в изобилии произраставших на острове. Спасаясь от ненасытных дельфинов, чаек и людей, Сверкающий косяк судаков, вот что на самом деле это было такое, оказался в неглубоких водах, где под действием наркотика рыбы мгновенно засыпали, а местные жители, воспользовавшись этим, собирали их корзинами и поспешно переносили в ближайший естественный водоём, сообщающийся с морем узким каналом, перекрытым плетнём из толстых веток. Через несколько минут большая часть рыбин очнулась от непредолжительного оглушения, но уже в ловушке, в огромном садке, из которого островитяне будут доставать их по мере надобности. Крупных особей, не переживших переправы, тут же вспарывали, потрошили и оставляли просушиться на ветру и солнце. Чуствовалось, что когда приплывали вайла для жителей деревни наступали напряжённые дни, но вместе с тем это был праздник. Гонсало Баэсы будучи не в состоянии сделать и шага без посторонней помощи, хотя опухоль значительно спала, в одиночестве сидел под деревом и с сожалением наблюдал за тем, что происходило в метрах 500 от него. Он жалел, что не может разделить воодушевление остальных и принять участие в восхитительной рыбалке. И островитяне И Бруно сегодня густо с Галисицем явно получали настоящее удовольствие. Гонсало Боеса был так занят происходящим, что не замечал, как кто-то появился у него за спиной, пока пришевший не сказал: "Добрый день, лейтенант. Я рад, что вы живы, хотя вид у вас не ахти". Он обернулся и увидел, кто был этим непрошенным гостем. Его первым порывом было вскочить на ноги и выхватить шпагу, но он тут же осознал, что не может подняться, и у него нет оружия. «Проклятый сукин сын!» Не выдержав гнев, но воскликнул он. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Да вот, пытаюсь заставить вас понять, что если бы в тот злосчастный день я не бросился в море, то сейчас превратился бы в корм для рыб, ведь я был в экипаже той шлюпки, которую унесло». её унесло потому что тебя там не было когда надо было спасать положение то есть грести казалось возмутился тот и тут же коротко хохотнул а вы хорошо меня рассмотрели мой лейтенант как только меня начало выворачивать наизнанку я понял что являюсь скорее обузой чем помощником я почувствовал что нас ожидает и принял решение в котором теперь зная результат не раскаиваюсь Ты стал дезертиром, напомнил ему командир, хотя приходилось признать, что он сам дал Маху нечего было выбирать грепцом такого замороше, чтобы там ты мне не говорил, по тебе плачет виселица. Для начала меня надо поймать, и как бы верёвка не резала шею, я промучаюсь меньше, чем пришлось мучиться тем троим несчастным. Он указал на какую-то точку у себя за спиной и добавил: С вершины вон той скалы мне было видно, как огонёк постепенно исчезал вдали, и клянусь вам, я плакал. Однако единственное, что я получил при рождении это жизнь. Поэтому я изо всех сил стараюсь её сохранить. Тебе также внушали чувство товарищества и чести. Товарищи это те, кого человек выбирает сам, а не те, кого ему навязывает офицер. А что касается чести, я всегда считал её принадлежностью благородного сословия, и по мне пусть остаётся ею и дальше. Но если ты пришёл, чтобы я простил тебя за предательство, ты напрасно теряешь время. Проворный человечек, которого он знал только по прозвищу Ящерица, посмотрел на него так, словно лейтенант только что сказал страшную глупость. Простить меня? повторил он: "Упоси бог. Простить означало бы вернуться в строй, а это совсем не входит в мои планы. Меня поставили перед выбором: провести 10 лет за решёткой или завербоваться в армию, и я не стал колебаться. А тут надо признать, вполне можно жить, ведь я раньше занимался тем, что грабил на дорогах и знаю, как приспособиться к таким условиям". В здешних горах в изобилии водятся козы, свиньи, кролики и всякие птицы. Вдобавок, тут полным-полно фруктов, а океан изобилует рыбой, которую можно поймать без особых усилий. Делаю себе, что хочу, и никто мне не указ. Иными словами, я не нуждаюсь в том, чтобы меня прощали. И что же ты собираешься остаток жизни вродить в одиночестве по этим скалам? Со временем, может, найду островитянку, которая меня примет... — А нет, так, уверяю вас, лучше уж быть одному, нежели в компании сержантов. Он встал, широко улыбаясь, и заключил. — А сейчас мне пора сматываться, потому что сюда идет все дни густо, а он, чего доброго, вздумает меня словить, хотя бы ради вознаграждения, которое обычно выплачивают тому, кто поймает дезертира. Ящерица... пропал из вида между деревьями, а вскоре действительно появился саморец, который притащил дюжину замечательных рыбин и, ухмыльнувшись, не удержался от вопроса: "Мне не показалось? Я видел того, кого видел? Это был ящерица? Он самый?" подтвердил командир. "Но сомневаюсь, что ты его ещё увидишь". У меня такое впечатление, что этот остров похож на лабиринт, в котором настоящие ящерицы вроде него может скрываться всю свою жизнь. А почему это он так быстро смылся? удивился саморец. Может, он воображает, что я попытаюсь его поймать? Наверное, он подумал, что лучше проявить осторожность, чем потом жалеть. Ну и плохо подумал. Со вздохом сказал Бруно сегодня густо и, опустив груз на землю, встал собирать дрова. Я не из тех, кто вмешивается в чужую жизнь, и если кому-то выпадает редкий случай выбрать свою дорогу, я за него рад. А какой путь, думаешь, избрать ты? поинтересовался его собеседник. Что вы хотите от меня услышать, мой лейтенант? Сегодня я так здорово провёл время, как не проводил уже несколько лет. А сейчас мы набьём брюхо судаком, испечённым на углях. Если таковое и ненастье, не надо и красного солнышка, и чему быть того не миновать. Но ведь нам поручено дело. Бывал и солдат, наставляя новобранца, Не забудет сказать ему, что чем дольше тот будет выполнять порученное дело, тем позже ему дадут новое. Нам был дан приказ по брататься с местными жителями. И нет сомнения в том, что мы добросовестно его выполняем, потому что или я страшно заблуждаюсь, или кое-кто занимается братанием по крайней мере 5 раз в день. Следует проявлять немного уважения к командиру Балван. Вам это кажется проявлением неуважения? удивился его подчинённый. Мне никогда не удавалось больше трёх брата ни за день, даже если я менял девицу. А теперь, серьёзно мой лейтенант, добавил он. Я сомневаюсь, что нам пришлют замену раньше, чем через год, поэтому давайте не будем пороть горячку, поскольку поспешность привела нас только к настоящему несчастью. Он не получил ответа по простой причине. Антикерец был согласен с тем, что сказал Бруно, и если в чём он раскаивался всю оставшуюся жизнь, так это в том, что не оспорил нелепый приказ, совершенно неуместный в той обстановке. Он должен был поставить на первое место безопасность своих подчинённых, а уж только потом долг повиновения. Надо было заставить капитана Кастаньёса понять, что если этот далёкий остров тысячи лет обходился без чёртовой карты, он точно так же мог обойтись без неё ещё неделю, до тех пор, пока море и ветер не надумают передохнуть. А ему не терпелось проявить служебное рвение, выказать храбрость, которую следовало приберечь для другого случая. И вот, пожалуйста, результат. бедных парней, которым действительно не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться, настигла смерть страшнее не придумаешь. Осознание столь грубой ошибки привело к тому, что он стал слишком часто сомневаться в себе самом и в своей способности к командованию. Он спрашивал себя, почему медлит с путешествием вокруг острова. Потому ли, что состояние здоровья не позволяет или потому что он наслаждается самыми счастливыми днями в своей жизни, а может его пугает мысль о том, чтобы вновь оказаться лицом к лицу с океаном. Ему и правда ещё не удавалось проделать и полдюжины шагов без посторонней помощи, и он никак не мог потребовать от Глесица ремонтировать шлюпку не так тщательно. Но ведь в глубине души он действительно желал поджечь фильюгу. никогда больше не выходить в море и наслаждаться этим невероятным медовым месяцем до конца своих дней. Разговаривая с дезертиром, он наверняка испытал некоторую зависть к тому, кто предпочёл освободиться от пут. Ничто так не приводит человека в растерянность, как открытие Что существует мир, нисколько не похожий на тот, в котором он родился и вырос, и что в этом незнакомом мире правила поведения и основные принципы, которых он до сих пор придерживался, не имеют ровно никакого значения. Это всё равно как если бы стены прочного здания вдруг взяли и дали трещину, и у жильцов Появилось странное ощущение, что все допоследнего их представления о жизни, накопленные со дня появления на свет, рискуют исчезнуть под обломками. Неожиданно оказавшись в обществе, где никто не заявлял прав собственности ни на что бы то ни было, и никто никому не указывал, что ему следует делать, человек был вынужден пересмотреть многие из истин. до того времени представлявшихся ему бесспорными где-то в самой глубине сознания лейтенанта Боесса начала разворачиваться битва, которая с годами будет набирать силу и в которой вероятно никогда не будет ни победителей, ни побеждённых кончилось всё тем, что и на смертном одре сердце его пребывало в одном мире а тело в другом.